Занимать деньги нормально, если вы можете отдать долг. Это особый случай принципа «давайте подумаем об этом завтра». Причем очень дорогой его вариант. Чистая правда, что если очень нужны деньги, их всегда можно найти. Проблема в том, что чем больше они вам нужны, тем дороже вам это обойдется. Вся суть займов, банковских, венчурных инвестиций, ломбардов, кредитных карт и так далее – в том, что давая вам деньги, на вас зарабатывают, так как вы платите процент. Это означает, что в итоге вам приходится отдавать больше, чем вы берете. А если у вас нет денег сейчас, то как вы собираетесь отдавать еще большую сумму, чем занимаете? Чем настоятельнее потребность в деньгах, тем труднее найти приличного кредитора, и тем выше вероятность, что вам придется обращаться к не столь разборчивым деятелям, что в итоге обойдется еще дороже. поэтому не стоит этого делать. Если вы не можете себе чего-то позволить, машину, мебель, одежду, рестораны, отпуск, то живите пока без этого. Поверьте мне, кратковременное облегчение, которое вы получаете, не стоит нарастающего бремени долгов. А они всегда нарастают. Процентные ставки увеличиваются. Вам приходится занимать еще, чтобы оплатить первый кредит, вам требуются все новые и новые займы, потому что не хватает денег на ежедневные траты. И жуткое ощущение того, что вы проваливаетесь в яму, становится с каждым разом еще хуже. Вы еще пожалеете о том, что купили эту машину, или съездили в путешествие, или устроили такую роскошную свадьбу. Конечно, не все люди, которые берут кредиты, попадают в долговую тюрьму. Но даже если вы успешно все выплатили, это стоило вам немалых денег. Когда вы отдали кредит, у вас остается меньше, чем было бы, если бы вы изначально его не брали. Залезать в долги просто не имеет смысла. Как бы тяжело вам ни приходилось, не занимайте деньги, если только вы действительно не умираете с голода или у вас нет крыши над головой. Говоря о крыше над головой, я не имею в виду ипотеку. Если вы можете позволить себе купить дом без нее, пожалуйста. Но такие возможности есть далеко не у всех. В таком случае вы можете выплачивать ежемесячные суммы ипотечной компании и в конце концов получить дом, либо оплатить те же деньги – арендодателю, и в итоге остаться ни с чем. Только не берите в кредит большую сумму, чем можете себе позволить. Иногда вы решаете, что есть смысл занять денег у родных или друзей, но, может быть, в этом есть резон. Но если что-то пойдет не так, или даже так, вы можете обнаружить, что лишились дружеских или родственных отношений. Заем этого не стоит. А вы ведь никогда не можете на 100% гарантировать, что все будет хорошо, и вы отдадите деньги. Вдруг вы попадете в аварию и не сможете работать. Даже в самом лучшем случае это приведет к неравенству отношений, чего вам совсем бы не хотелось. Как вы сможете смотреть в глаза сестре, отцу или лучшему другу, если будете должны им 500 или даже 5000 фунтов, и не сможете отдать их вовремя? Если ваши родные или друзья и не накажут вас финансово, как сделало бы кредитное учреждение, это будет очень тяжело для вас эмоционально. Если ваши родители время от времени подбрасывают вам деньги, особенно когда вы только начинаете самостоятельную жизнь, это совсем другое дело. Конечно, при условии, что отношения между вами действительно самые теплые и искренние, и родители делают это от чистого сердца. Но не берите ничего, что нужно будет отдавать. Правило 44. Не стоит залезать в долги.